Подойдя к двери, Кейта красноречиво открыл ее. «О, да!» «Иду!» Она торопливо прошла мимо, не переставая улыбаться. С облегчением закрыв за ней дверь, он продолжил разговор с Брайаном. «То, что ты привез, — сказал он, — представляет определенный интерес». Кейта указал на ворох бумаг, лежащих на столе. Например, вот этот список военного имущества от короля Голландии. Он взял в руки лист вощеной бумаги. Но, по правде говоря, ничего нового тут нет. Мы знали про это еще несколько недель назад. «О, я ничуть не сомневался», — терпеливо подтвердил Брайан. «Но, смею предположить, все же вам не были известны точные цифры, которые значатся в документе». «Нет», — признался Кейта. И, разумеется, вы понимаете также, милорд, вновь заговорил Брайан, что я не могу снабдить вас всеми сведениями, какими располагаю, до той поры, пока не поверю, что вы приняли за истину мои слова о желании служить парламенту. Кейта внимательно посмотрел на пасынка. Осторожен и расчетлив, как всегда. Конечно, милорд. А как же иначе в моем положении, пока я не принят в ваши ряды? — Что ж, это исключает искренний разговор, но по-своему ты прав, Брайан. И в данный момент я делаю лишь один вывод. Тебе не следует идти вместе с нами в церковь, где тебя могут увидеть те, кому ты до поры до времени не хотел бы показываться на глаза. Брайан согласно кивнул. «Я познакомлю тебя с миссис Биссет, продолжал Кейта. «Она позаботится о твоих нуждах здесь, у меня в доме». «Что касается более важных знакомств, их тоже не станем откладывать в долгий ящик. Сегодня же после полудня поедем в наш штаб, где я представлю тебя командованию. Уверен, они захотят кое о чем расспросить тебя, прежде чем принять решение». В любом случае, оно будет приниматься совместно, а не одним лишь мной. Идем. Выйдя в коридор, Кейта запер дверь кабинета на ключ и положил его в карман. — Черт возьми! — думал Брайан, следуя за отчимом. — Этот человек всегда умел выбивать почву у меня из-под ног. Хотя, в сущности, что такого произошло? Ничего, кроме того, что возникло давнее ощущение. С Кейта надо постоянно быть на стороже. Тот явно думает о нем то же самое. Церковные колокола начали свой перезвон как раз в ту минуту, когда Кейта вместе с Фиби и Оливией выходили из дома. Стоя у окна в отведенной ему комнате, Брайан провожал их взглядом. Кейт шел немного позади, одетый, как всегда, достаточно скромно, но спору нет элегантно и богато Еще бы при его-то доходах. И в нем чувствовалась сила и уверенность. Такой человек не создан быть жертвой. Привести его к такому исходу будет, ой, как нелегко. Брайан увидел, что Фибия поскользнулась и, возможно, грохнулась бы в снег, но Кейта оказался тут как тут, и это он умел — находиться в нужный момент в нужном месте, черт его побери. Но вообще-то довольно странно и не слишком похоже на Кейта, чтобы он с такой, прямо скажем, нежностью поддерживал свою жену, как сделал это сейчас. Он не выпустил руки Фиби из своей даже после того, как уберег ее от падения. Брайан нахмурился. Разделаться с одной из его мачех, с надменно холодной, однако любящей лесть и подношение Дианы было не слишком трудно, главным образом, потому что он с легкостью втерся к ней в доверие, делая тайком подарки, посылая дурацкие письма с выражением восторженных чувств. «Яд ведь такое многообразное оружие!» — с мрачной улыбкой напомнил он себе. «Его можно применять десятками способов и, в отличие от традиционного оружия, на любом расстоянии».